Альбрехт Дюрер. Годы жизни 1471-1528. Автопортрет в одежде, отделанной мехом. 1500. -й. Старая пенакотека, Мюнхен. Альбрехт Дюрер величайший европейский художник, первый теоретик искусства среди представителей немецкого Ренессанса. Родился в Нюрнберге в семье ювелира учился живописи и мастерству гравирования в мастерской Нюрнбергского живописца Михаэля Вольгемута. Работал самостоятельно с 18 лет. Несколько раз путешествовал по Европе, в том числе по Италии. Дружил с немецкими гуманистами и просветителями. Основные работы: Поклонение волхвов, 1504, Праздник чёток, 1506, Поклонение святой Троице, 1511. Автопортреты. Циклы Гравюр, Апокалипсис, 1498, Жизнь Марии, 1500, 1511, Мастерский цикл, 1513, 1514. Когда зрелый и сложившийся художник пишет автопортрет, это означает, что он подошёл к определённому жизненному рубежу, и ему требуется осмыслить своё творчество, своё место в искусстве, в обществе и в мире. Между 1493 и 1500 годами Альбрехт Дюрер написал три автопортрета. И самым значительным можно считать последний из них, созданный в 1500 году. Художнику было 28 лет. Он изобразил себя строго анфас, одет в модную и дорогую одежду приглушённых коричневатых тонов, отделанную мехом. Прекрасные вьющиеся золотистые волосы рассыпаны по плечам в строгом геометрическом порядке. Зритель видит только его правую руку, которая поднята к середине груди в благословляющем жесте. Очевидно, что Дюрер совершенно сознательно придал собственному облику сходство с образом Иисуса Христа. Художник был превосходным портретистом, и большинство его моделей написаны в более привычном для того времени трёхчетвертном развороте. Фронтальное изображение лица на рубеже 15 и 16 веков традиционно использовалось только в религиозной живописи. Себя Дюрер изображает с внимательным и пристальным взглядом, буквально пронзающим каждого, кто оказывается перед портретом. У зрителя должно сложиться мнение, что художник видит его насквозь. И при этом сам Дюрер полностью закрыт от любых внешних воздействий и попыток наблюдателя проникнуть за бесстрастную маску божества. Не случайно художник пишет самого себя на глухом тёмном фоне, а не на традиционном для эпохи Ренессанса пейзажном, на котором по обеим сторонам от его фигуры выделяются, словно паря в невесомости, выведенные золотом две надписи: дата и подпись монограмма слева и пояснительный текст: я, Альбрехт Дюрер, Нюрнбержец. Написал себе так вечными красками. Справа. Жёсткая симметрия картины немного нарушена. Голова расположена чуть правее центра, и пряди волос на лбу падают вправо. Возможно, эти детали дают зрителю понять, что перед ними находится всё-таки обычный человек, а не божество. Идея, которую воплотил Дюрер в своём автопортрете, отчасти лежит на поверхности. Художник явно уравнивает свой талант и свои возможности создавать целый мир в своих произведениях с божественной способностью Господа, творящего вселенную. Но эта безусловная дерзость была скрыта под более привычной для того времени теологической концепцией о том, что Христос был идеалом человека. И поэтому каждый христианин, созданный по образу и подобию Господа, должен стремиться максимально приблизиться к этому идеалу. Известно, что Дюрер очень заботился о коммерческом успехе своих трудов. Поэтому автопортрет в облике Иисуса, написанный с величайшим мастерством, мог быть своего рода рекламным плакатом, обещавшим потенциальным заказчикам не менее великолепные работы. Дюрер дважды поставил дату 1500, написав её и арабскими, и римскими цифрами, поскольку в этот год европейцы в очередной раз ожидали конца света. Очевидно, что это не случайно. Также как и дополнительное указание на вечные краски, использованные художником. Вполне возможно, что этот автопортрет был для Дюрера своеобразным завещанием вечности.